«Вы оправдываете меня, Чара?» «Полностью. И я уверена что еще много людей, большинство...» Вен Мас перехватил поводье в левую руку, а правую протянул чали Они въехали в маленький поселок-станции. Волны Индийского океана мерно грохотали над обрывом. В их шуме Мас услышалась ритмичная поступь басов в симфонии Зига Зора, обустремляющейся в космос жизни».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 Венмас перевернулся, чтобы плыть дальше, и вскрикнул от неожиданности. Поразительная прозрачность моря, сыгравшая с ним плохую шутку, здесь, в отдалении от берега, стала еще больше. Они с чарой словно парили на головокружительной высоте над дном, видимым в мельчайших деталях, через неимоверно чистую воду, как сквозь воздух. Мвена Маса обуяла отвага и торжество, которые испытывали люди, попавшие за пределы земного тяготения.